Глава 13. Подъезжающую карету в посольстве заметили издалека, и когда та остановилась у дверей, встречать их вышли Ристари Рок, Дрим Орленд, Нарн Горх и еще несколько служащих. Все имели бледноватый вид, и судя по тому, как солдаты тянулись перед гостями, император сказал много всего доброго и ласкового своим людям. Дарк всматривался в каждого, в надежде заметить растерянность от приезда призванной, которую тот считал мёртвой, бесполезно. Он покатился на Наташу. Та держалась уверенно, но так, будто её ничего не интересовало. Смотрела под ноги, иногда оглядывалась, но как-то невнимательно. Так скользнёт взглядом и снова о чём-то своём задумается. Телохранитель опасался, что как-то скажется рано, но нет. Девочка даже не хромала. Ну, тут, понятно, удар камнем был не таким уж и сильным. Синяк точно есть, но не более. Нога, скорее всего, болит, но вполне терпимо, тем более по сравнению с раной на груди. В посольстве Наташа отозвала в сторону Эвистерия и Дрима. "Я гляжу, у вас тут какой-то кавардак творится. Так не годится. Вы можете подыскать какой-нибудь тихий кабинет?" где можно поговорить с теми, с кем мне захочется. «Ваш кабинет, господин Орленд, если вы не возражаете, вполне подойдет». Тот пожал плечами. Вы и госпожа Наташ хотите говорить наедине с каждым или у меня нет никаких возражений, если кто-то будет присутствовать при разговоре? Господин Вистари или вы можете оба, если захотите. Солдат не помешает для разных поручений, если потребуется. Госпожа, призванная, госпожа призванная!» Вперед пробился невысокий человек в парадном одеянии. Госпожа Наташа или Наталья, въедливо поправила его девочка. А вы? Простите, граф Анур Орланский, в настоящий момент временно исполняю обязанности посла его императорского величества в республике. Госпожа э, Наташа, дело в том, что у меня приказ моего императора оказывать мне любую помощь И это тоже, но не только. Он приказал сообщить ему сразу, как вы появитесь в посольстве, и он хочет присутствовать при разговоре. Присутствовать? нахмурилась Наташа. Простите, я не совсем понимаю. О, тут просто. У нас есть комната связи. Вы хотите, чтобы допрос велся там? Хотелось бы, но увы, это невозможно. Там слишком тесно. Нет. Имперские маги предложили другой вариант. Сейчас по их схемам изготовили несколько амулетов и связали их залом вызова. Все, что будет произнесено рядом с ними, будет передано на амулет, а тот уже передаст это императору. С их помощью также можно получать повеление его величества. Хм, если это распоряжение императора, то я не понимаю, чего вы хотите от меня. Вам нужно надеть один из таких амулетов. Только тут Наташа заметила на шее каждого высокопоставленного служащего небольшой металлический значок на шнурке. Точно такой же, исполняющий обязанности посла, протягивала ей. Наташа приняла медальон, покрутила, попыталась поднять руки, чтобы надеть его на шее и тут же сморщилась от боли, только огромным усилием воли сдержав стон. Дарк моментально оказался рядом. «Давайте помогу, госпожа." Подчеркнуто вежливо обратился он, изображая слугу, готового исполнить любой каприз клиентки. Наташа кивнула, нацепив на лицо маску высокомерия. Стрельнула глазами по сторонам, вроде никто не заметил секундной слабости, и тайком вытерла выступивший на лбу пот. Такой же медальон получил и Дарк. "Я сейчас сообщу магам, что все готово, и они отправят запрос" Подождите, мне надо будет подготовиться. Дарк, сумка с тобой? Тот поднял ее сумку, показывая. Вопрос, в общем-то, излишний. Она специально перед выходом из кареты попросила телохранителя забрать ее, а потом проверила, сделал ли. Конечно, госпожа. Тогда проводите нас в комнату, пожалуйста. Проводить вызвались Вистари Рок и Дрим Орленд, как ее хозяин. Внутри девочка огляделась и кивнула. «Сойдет, господа. Пожалуйста, выйдите на минуту, мне надо подготовиться. Дарк, тоже не мешайте". Тот намек понял, и когда вышел из комнаты, встал перед дверью, чтобы никто не вошел. Рок и Орленд недоуменно переглянулись, оно, решив не спорить, стали терпеливо ждать. Подошел граф Орландский, недоуменно глянул на троицу у двери. «Госпожа, призванная, наверное, переодевается. ядовито прокомментировал в явно "Евна таким самоуправством. но не в силах как-то иначе выразить свой протест". "Переодеваюсь, я, господин Рок, всегда у себя в комнате", раздался холодный голос девочки от двери. "Заходите". Граф, казначей и начальник охраны вошли и замерли. От одной из стен были отодвинуты все стулья, и там, прямо на полу, Были разложены различные вещи: кошелек, счета, золото, нож, пачка листов с рисунками, кристаллы с магическими портретами, веревка с петлей на конце. При виде её Ви и Дрим дружно сморщились и вопросительно посмотрели на девочку. "Пригодятся", пояснила она. – «все это улики, как вы поняли. Располагайтесь, господа, а я с вашего позволения сяду сюда. Девочка отошла к правой от двери стороне стола и устроилась в кресле рядом с ним. Не за столом отметили все. Вроде бы она тут не главная, а так гостя. Поколебавшись, за стол сел граф Дарк, садиться не стал, а зашел девочке за спину, прислонился к шкафу и скрестил руки на груди, как бы говоря, что отсюда его сдвинут только с помощью лошадей. Рок и Орленд устроились на стульях с другой стороны стола. Распахнулась дверь, и какой-то мелкий чиновник быстро подошел к столу и что-то зашептал графу. Тот кивнул и небрежно отмахнулся. "Пора уже", сказала Наташа. Граф повернулся к ней. "Одну минуту, сейчас как раз устанавливают связь". Медальон на шее ощутимо нагрелся. а Наташа коснулась его ладонью. Опасаясь, что если он будет продолжать так нагреваться, то носить его станет невозможно. Но нет, тот уже начал остывать. Госпожа призванная, как я понимаю, вы уже пришли в посольство. Вдруг раздался уже слышанный ею утром голос, который шел, казалось, отовсюду. Госпожа Наташа, буркнула себе под нос девочка, но громче доложила: "Да, только что приехала Ваше Величество. Тут она заметила, что все имперцы стоят на ногах. Нехотя она тоже поднялась из кресла и даже вежливо кивнула. Непонятно, правда, кому, видеть ее император все равно не мог. В таком случае, не буду вас отвлекать, занимайтесь своим делом. Вообще-то Наташа предпочла бы, чтобы император не слышал разговора. Его незримое присутствие чертовски нервировало, но Вряд ли она тут что-то сможет сделать, а значит, приходилось мириться. Она снова опустилась в кресло и поёрзала, устраиваясь поудобнее. Господа, прежде всего хочу немного освежить в памяти события того рокового дня. И раз здесь собрались господин офицер, уважаемый казначей и граф. давайте поговорим с вами, а потом уже побеседуем с остальными сотрудниками. Так и вам удобнее будет. Давайте я буду говорить, а если понадобится, задам вопросы. Отвечает тот, кому я обращусь, либо кто знает ответ. Возражений нет? Все присутствующие дружно покачали головой. Итак, в день своей гибели посол переодевается в простую одежду, берет в посольстве лошадь и отправляется в гостиницу, которой многие пользуются для встреч, с, скажем так, со своими внештатными сотрудниками это важный момент поскольку из-за этого служащие гостиницы патологически нелюбопытны. собственно иначе они и не могли бы работать в такой специфической области но давайте с самого начала с того момента который я еще не знаю граф как вел себя в тот последний вечер рекнерт тот нахмурился как обычно Отдал распоряжение, сказал, что завтра может задержаться и уехал. Вот и все. Наташа поморщилась. Граф, я же просила точности. Я вот точно знаю, что граф пожаловался на то, что его лошадь повредила ногу, и потому он взял посольского коня. Ну да, но какое это имеет значение? Граф, разве это непонятно? Тем более также известно, что нога коня Рекнерата в полном порядке. То есть Уже в тот вечер посол планировал на казённые лошади отправиться в ту гостиницу. А на своем, по понятным причинам он поехать не мог. Еще два коня оставались у него дома, но приехав туда, он переоделся в тот наряд, в котором погиб, и снова уехал. Теперь вопрос к вам, господин Орленд. Вы говорили, что часто выполняли личные поручения посла, поскольку тот ничего не понимал в драгоценностях, И вы выступали его консультантом. Прежде всего, я был его другом, а это, ну да, его жена очень любила разные украшения. А Жорж нравилось баловать ее, но он никогда не был расточительным. Это я уже поняла, когда увидела счета. Ведь вы именно за ними тогда ездили. Ну да, я тогда почти весь день выполнял посольские поручения. Договаривался с владельцами верфей о размещении заказов. Как я слышал, вы уже в курсе этого, раздался смешок императора. Все почтительно сделали вид, что не услышали. Наташа кивнула. Да, его величество любезно просветило меня на этот счет». Итак, вы ездили по делам, простите, на каком коне в наемном экипаже, госпожа Наташа? Это гораздо удобнее, чем на лошади. Когда договариваешься о таких делах, поскольку с собой приходится водить кучу договоров и векселя для предоплаты, и вы с ними ездите без охраны, а кому они могут понадобиться? удивился казначей. Обналичить их все равно сможет только тот, на кого они выписаны. Для любого другого это обычные раскрашенные бумажки. Понятно. И до какого времени вы ездили? Обычно я заканчиваю переговоры до часа. Потом обедаю и возвращаюсь в посольство. А но в тот день было много встреч, и пришлось работать до вечера. Вернулся в посольство я к семи часам. Тут я встретил Жордеса. Он спросил, есть ли у меня какие-нибудь дела. Я сказал, что все закончил и осталось только просмотреть уже заключенные договора и подготовить оплату по тем, по которым подходит срок, но это было не к спеху. Я так и сказал. Тогда он попросил съездить к ювелирам и оплатить его недавнюю покупку, поскольку уже подходил срок, Жорж в таких делах был очень обязательным. И на этот раз вы отправились на своем коне, совершенно верно. Я поужинал вместе с Жоржаем, забрал коня и уехал. Но на обратном пути эта скотина чего-то испугалась и понесла. Как результат? Повреждена нога, Граф согласно кивнул. Коновал говорит, что еще дня два не сможет бегать, сожалеюще вздохнул он. Жаль, Черныха, отличный жеребец, Наташа покосилась на Нура, и не как лошадник, причем заядлый. Из-за этого я и задержался, вздохнул Орент, пока нашел толкового Коновал пока тот осматривал, накладывал повязку, потом через полгорода пешком добирался ведя коня на поводу. Приходилось часто останавливаться. "Почему же вы не оставили его у этого коновала?" удивилась девочка. "Тащить хромого коня, чтобы я оставил своего черных у посторонних?" возмутился казначей, и снова граф согласно кивнул. Тем более, лучше и Коновал, либо в посольском квартале, либо в районе особняков, где жил Жордас. Все равно бы пришлось его потом забирать. Лучше уж сразу, потихоньку, тем более спешить было некуда, считая ведь мог и на следующий день отдать. Понятно. И вы до самого вечера добирались до дома? До вечера, хохотнул Казначей. До ночи, только к часу и добрался сообщил в посольство и попросил на следующий день присылать Коновала. на этот раз кивнул вистарий. Дежурный мне на следующий день сообщил об этом, я сразу и распорядился отправить канавалы, как только тот появится. Наташа поднялась и подошла к разложенным уликам. Эти, счета?» Я уже говорил, да, они самые. А когда вы их послу отдали? В дороге? Совершенно случайно его встретил. Честно сказать, удивлен был страшно. И вас не удивила его одежда? Обычная одежда. Он как раз к дому подъезжал в той. Орленд выделил голосом слово той. Я его увидел только когда тело привезли в посольство. Наташа задумалась. Посол уехал из дома после часа. Вы его видели? Когда он уехал из посольства, это было около двенадцати? "Ну да", пожал плечами Орленд. "Я даже подумал, что он меня столько времени в посольстве ждал, даже прощения просил". Но Джордес сказал, что у него были дела, посочувствовал по поводу коня и просил не переживать. Я отдал ему счета и отправился дальше. А у его дома вы как оказались Так самая короткая дорога от ювелиров до посольского квартала мимо его дома и проходит. Там дальше пару кварталов пройти, перейти мост и еще два квартала. Наташа развернула на столе карту и изучила ее. А где дом ювелиров? Орленд поднялся, подошел к столу, присмотрелся и ткнул пальцем. Девочка удовлетворенно кивнула. «Ну вот кое-что стало ясно, и удалось даже узнать кое-какие новые детали. А после встречи вы отправился домой, естественно. А в посольство, как сообщили по линии связи, само собой, немного раздраженно буркнул казначей. Все высшие сотрудники посольства имеют связь. А почему же вы Джорджесу не сообщили о своей задержке за коня? Орленд нахмурился, покосился на свой амулет и со вздохом признался, потому что я в тот день, связь дома, забыл, ведливо живы госпожа призванная». Наташа сердито засопела, но тут же взяла себя в руки. "Госпожа Наташа", буркнула она. "Работа такая быть въедливой. Я пытаюсь восстановить события того дня как можно полнее, значит, с вами ясно. Теперь вы, господин Рок Жордис делился с вами какими-нибудь своими сомнениями. говорил что-нибудь о том, что кто-то вызывает в посольстве подозрения». Тот отрицательно покачал головой. Наташа подергала себя за подбородок и задумчиво покусала губы. вот странно. Она помолчала. Ведь вы, начальник охраны посольства, собственно, вы отвечаете за безопасность, в том числе и следите за возможными предателями. Его величество поделился со мной настоящей целью, назначение Рекнерта сюда. Ваше величество, вы позволите разгласить эту тайну? Что ее теперь хранить? А если считаете нужным для дела, разглашайте. Спасибо, ваше величество. Итак, настоящей целью назначения Рекнерта было проведение следствия по делам прошлого посла, который, как оказалось, вовсе не погиб при схватке с пиратами а сам спланировал собственный побег, и он же был виновником некоторых не очень хороших событий. Граф ахнул, а вот Рок и Орленд остались невозмутимыми. Судя по всему, догадывались, что к чему. А граф, странный он, и как такой недогадливый в дипломаты попал? И мне интересно, почему, уже даже почти закончив расследование, Рекнерт не привлек офицера охраны к своим делам. "Капитан, вы можете объяснить это?" резко, как удар хлыста, прозвучал вопрос императора. Вистарий Рок смертельно побледнел, вытянулся: "Нет, ваше величество. госпожа призванная, прошу прощения, ваше величество, это ведь всего лишь косвенная улика, которая ничего не доказывает. Причин может быть несколько на самом деле. Возможно, Рекнерты сам не ожидал успеха от поездки. И это была обычная реко рекогна рекогни. Блин. Придумаете вы военные термины, язык сломаешь. В общем, разведка. В комнате заулыбались все, кроме разве что Вистария Рока. Рекогносцировка, поправил ее император. Так Что ты хочешь сказать? Я говорю, что это всего лишь один из вопросов, на который нужно получить ответ. но спешить отвечать на него самим не стоит. Возможно, ответ мы получим, побеседовав с остальными сотрудниками. Давайте поговорим с помощником казначея посольства Нарном Горхом. Тем более в прошлый раз он отказался со мной беседовать, сославшись на свою важность и важность его сведений. Некоторая мстительность девочки была вовсе не чужда. Орлен хотел что-то сказать, в остальёр руку глянул, на него встал и вышел. Вскоре появился вместе с заместителем. Тот явно чувствовал себя не очень хорошо. Господин Горх очень вежливо обратилась к нему девочка. К сожалению, в прошлый раз наш с вами разговор не совсем получился. Я надеюсь, в этот раз вы уделите мне немного времени. Конечно, госпожа Призванная. Госпожа Наташа уже громко возвестила девочка: "Если кто-нибудь еще раз назовет меня Призванной, получит в лоб". Тут Наташа на миг задумалась и поправилась: "Кроме вас, конечно, ваше величество".